Паша. Я на подъеме. Не верю своему счастью. Доигрываю последние аккорды песни, убираю гитару в чехол, и, спускаясь со сцены под одобрительные возгласы и крики, жму руки всем желающим. Да, знаю, где и в каких моментах сложал, но все равно чувствую себя почти суперменом. Вовремя мне встретился этот Дима. Без его помощи вряд ли бы когда-то удалось получить этот опыт. Пусть на чужой гитаре, пусть не на большой сцене, а на всего лишь скромной студенческой вечеринке и непрофессионально, но я сегодня играл и был счастлив. Нужно будет сказать Диме спасибо. Да уж, этот татуированный попугай мне сразу не понравился. Прилип как банный лист на задницу к моей сестре, таскался за ней везде, руки тянул, дерзкий такой, мажористый. Мне-то себе хер знает что. Меня чуть не порвало от злости, когда я в первый раз увидел, что он завалился к нам домой, к ней в комнату. Это же моя Маша. Смог бы я спокойно смотреть, как какой-то подонок пользуется ею в своё удовольствие, а потом бросает? Но уж нет. Она у меня девочка домашняя, скромная, добрая, робкая. Нет, дёрзит мне, конечно, по чёрному, но я-то знаю, какая она на самом деле. Мы же с ней двойняшки. с детства плечом к плечу чувствуем друг друга даже на расстоянии. Знаем друг о друге абсолютно всё, делимся переживаниями. В последнее время гораздо меньше, но это скорее из-за того, что мы и разнополые. Для девчачьих секретов у неё есть Аня, и это хорошо, потому что Маша закрытая и мало с кем общается, оттого наивная. И мне, как главе семьи, хотелось видеть рядом с ней надёжного спутника, хорошего парня, который не обидит, не предаст. Сестра же еще ни с кем не встречалась, поэтому для меня этот вопрос был очень важен. И тут, представьте, вдруг появляется это расписное нечто, длинный, тощий, татуированный, с головы до пят, наглый как сам дьявол. Ну, я и объяснил ему, что к чему, а парень не понял. Пришлось тогда немножко помять его, ну, самую малость. Зато теперь знает, что его ждет, если вздумает причинить боль моей сестре. А я знаю, что у них всё будет серьёзно. Но бдительность по-прежнему не теряю. Кто защитит её, если не я? Наш гад по свалил, когда нам с сестрой было лет по десять, и с тех пор ни разу не наведывался. Спасибо ему, это меня закалило, повзрослел в один день. Одно время я был зол на весь мир, а потом просто забил. Проводил все дни в гараже с отцом моего школьного друга. Мы ковырялись в машинах с утра до вечера, и многому научились. Так что если не смогу устроиться на нормальную работу, всегда есть вариант пойти в автосервис. На кусок хлеба с маслом хватит. Поднимаю глаза, вглядываюсь в толпу, и мне вдруг не нравится то, что вижу. Маша стоит возле окна со своим одногруппником Игорем, Дима на танцполе чуть ли не обнимается с Викой, они учатся все вместе. Что происходит? Мне казалось, что у ребят все было хорошо. Последнюю неделю мы каждый день проводили вместе, гуляли, ходили в кино, зависали в репетиционном гараже, они отлипнуть друг от друга не могли. Меня аж скулы сводило от бешенства. Братская ревность странная штука. Для меня отдать сестру Диме все равно что дочку замуж выдать, равносильно тому, что из груди вырежут сердце, и оно начнет биться вне меня, биться, жить своей жизнью, радоваться. Но все же где-то далеко, отдельно от моего тела. Интересно, когда я уже смогу с этим справиться. Спешу направиться к ним, но дорогу вдруг преграждает хрупкая блондинка. Смелая стрижка, длинные волнистые волосы, сложенные набок. Другой бок гладко выбрит. В ухе массивная золотая серьга, длинная и наверняка тяжелая. Лучи света мелькают на лице девушки, застывая на секунду на красивой белозубой улыбке исчезают. А затем появляются вновь и освещают глаза тёмно-зелёный с хитрым лисьим прищуром. Пытаюсь обойти её, но незнакомка делает шаг влево, преграждая мне путь. Леся, протягивает руку. Паша, быстро жму её хрупкую ладонь, киваю, награждаю дежурной улыбкой и двигаюсь дальше. Я хотела Она догоняет и успевает ухватить меня за локоть. Останавливаюсь и наклоняюсь к её уху. Духи у девушки сладковатые с терпким оттенком вишни. Не могу сейчас, простите. Иду дальше, оставив ее позади. Ищу глазами сестру, не нахожу. Возле окна уже никого нет. Оборачиваюсь на крики. прохожу дальше и натыкаюсь на неприглядную сцену. Вика, что полминуты назад буквально вишалась на Димона на танцполе, дыжит не своим голосом. Рядом с ней Дима держит за грудки Игоря и что-то говорит. Тот кажется перепуганным, но, обороняясь, отчаянно пытается ухватиться за татуированную шею противника, отмахивается руками и наконец получает резкий, отрывистый удар кулаком в лицо. Когда Игорь теряет равновесие и падает на пол, Дима разворачивается и устремляется прочь, к выходу. Все происходит буквально за считанные секунды, я даже не успеваю оценить ситуацию абсолютно не понимаю, какого чёрта здесь сейчас произошло. И мне очень хочется выяснить, что именно, ведь оно напрямую касается моей Маши. Делаю несколько шагов и врезаюсь в подбежавшую Солнцеву. Стоять, шумно выдыхает она. Обхватываю её плечи и пытаюсь сдвинуть в сторону. Если Аня не даёт мне пройти, всё намного серьёзнее, чем казалось. Она знает о моей вспыльчивости и не хочет, чтобы я наломал дров. Пытаюсь вырваться, но девчонка буквально впивается ногтями в мои предплечья. "Стоять", я сказала. И эти слова заставляют меня остановиться и послушаться. Опускаю глаза и смотрю на нее, на губы, которые безостенчиво целовал у всех на виду всего полчаса назад.